глава три проснулась я от звука тихого настойчивого скрежета металла по камню словно кто то точил нож и точилный камень где то внизу в глубине дома звук повторялся с монотонной регулярностью скреж скреж пауза скреж скреж пауза я лежала на жесткой кровати уткнувшись лицом в колючее одеяло и не могла понять сон это или явь постепенно сознание прояснилось Серое утреннее небо за маленьким окошком, запах сухого дерева и старой пыли, грубая шерстяная ткань под щекой. Я была в спальне на втором этаже харчевни. В чужой спальне? В чужом доме? В чужом мире. А внизу что-то методично скреблось по камню. Память забрежила туманными клочками. Гномы с окладистыми бородами, говорящие низкими рокочущими голосами. Разгромленная харчевня с перевернутыми столами и осколками посуды на полу. Механический паук, который мыл тарелки своими латунными лапами. Я резко открыла глаза и села на кровати, ощущая, как комната легонько закружилась вокруг меня. Голова еще гудела, но не так остро, как вчера. Серые каменные стены, простая деревянная мебель, маленькое окошко под потолком, через которое пробивался тусклый утренний свет. Да, я здесь. В этом странном мире, который никак не мог быть сном, как бы мне того не хотелось. Я осторожно спустила ноги с кровати и, держась за стену, медленно добралась до ванной комнаты. Повернула один из причудливых латунных кранов, и холодная вода полилась тонкой струйкой. Я сложила ладони чашечкой, набрала воды и плеснула в лицо. Ледяные капли мгновенно прогнали остатки сонной одури, заставив меня вздрогнуть и резко вдохнуть. Еще раз. И еще. Вода стекала по щекам, капала с подбородка на каменный пол и мне стало легче дышать, словно прохлада вытеснила из груди спёртый воздух кошмаров. Я подняла голову и встретилась взглядом со своим отражением в полированной медной поверхности над раковиной. И замерла. Из зеркала на меня смотрела совершенно незнакомая девушка. Молодая, с огненно-рыжими волосами, падавшими на плечи тяжёлыми волнистыми прядями. Лицо резкое, с отчётливыми скулами и прямыми бровями, под которыми горели зелёные глаза, Яркие, полные вызова, словно готовые метнуть искру. На переносице и щеках рассыпались едва заметные веснушки, придавая этому строгому облику живое, почти дерзкое очарование. Я подняла дрожащую руку и коснулась щеки. Девушка в зеркале повторила жест. Я разжала и сжала пальцы. Она сделала то же самое. Это было моё лицо, моё тело. Но не моё. И тогда память обрушилась на меня подобно разрушающей лавине. Ещё мгновение назад я была Екатериной Николаевной Дерябиной, женщиной 43-х лет, с морщинками-лучиками вокруг глаз, предательскими седыми волосами у корней, которые я упорно закрашивала раз в месяц, и усталостью, такой глубокой хронической усталостью, что она пропитывала каждую клеточку тела, каждую мысль. Усталость от жизни, которая шла не туда, От работы, которая высасывала душу, от одиночества, которое стало привычным, как старый халат. А теперь я была Мэй. Просто Мэй. Без отчества, без фамилии, как было принято среди простолюдинов в этом мире. 20-летняя девушка, до недавних пор жившая в крошечной деревушке Ольховка, что в полудне пути на лошади от города Либран. В маленьком домике тетушки Марты, которая заменила ей мать после того, как настоящая мать, нежная болезненная женщина по имени Эльза, умерла от чахотки, когда Мэй едва исполнилось пять лет. Отец... Отец был человеком сложным. Марк-изобретатель, как звали его в деревне, человек умный, но странный, мечтательный, одержимый механизмами и всякими хитроумными приспособлениями. Его мастерская в подвале дома была заставлена непонятными железяками, а по ночам оттуда доносились звуки — скрежет, стук молотков, шипение пара. После смерти жены он словно сломался изнутри, не выдержал тяжести ответственности, бремени отцовства. Маленькая дочка напоминала ему о Эльзе каждым жестом, каждым взглядом, и эта боль была невыносимой. И он, не справившись с болью утраты, ушел. Оставив пятилетнюю Мэй на попечение сестры покойной жены, он собрал свои инструменты, погрузил самые ценные механизмы в телегу и уехал. Далеко. На край королевства, гномам, которые, в отличие от людей, ценили мастеров его склада и не задавали лишних вопросов о прошлом. Здесь, на торжеще у подножия величественных железных гор, он открыл харчевню. «Три таракана». Так он назвал ее в приступе мрачного юмора, вспоминая насекомых, которые бегали по стенам его мастерской в Ольховке. Название прижилось, хотя постояльцы часто морщились, услышав его впервые. Место было бойкое, торговая артерия между человеческими землями и гномьями поселениями. Купцы, путешественники, искатели приключений, наемники останавливались здесь на пути в горы или обратно. А еще гномы. Те из них, что не чурались общество человеков, как они презрительно, но без особой злобы, называли людей. Марк прожил здесь почти 15 лет, наладил дело, даже разбогател по местным меркам. Гномы уважали его мастерство и не лезли в душу. Люди ценили качественную еду и крепкие напитки. А он мог спокойно заниматься любимым делом в свободные часы. Казалось, жизнь наладилась. И вдруг он умер. Утром его нашли на кровати с мирным лицом, словно он просто заснул и не захотел просыпаться. Оставив дочери, которую почти не знал, единственное наследство – эту самую харчевню со всем ее содержимым, включая тайную мастерскую в подвале. Мэй приехала сюда месяц назад, как только дошла весть о смерти отца. Наивная мечтательная девчонка, воспитанная тетушкой Мартой, на сказках о героических приключениях и благородных поступках. В голове у нее были романтические представления о том, как она продолжит дело отца, как докажет всем, что тоже на что-то способна. Реальность оказалась жестокой. Люди на торжеще работать в харчевне не торопились. Для них это было чем-то вроде почетной ссылки, служить среди гномов, терпеть их грубоватое пренебрежение и жесткие шутки. Мало кто хотел жить на краю цивилизации, окруженной горцами, которые видели в человеке существо низшего порядка. А гномихи, женщины подземного народа, прислуживать своим же соплеменникам принципиально отказывались. Это противоречило их представлениям о чести и достоинстве. Более того, они крайне редко покидали свои подземные чертоги. Их жизнь проходила в глубинах гор, среди бесконечных туннелей и пещер, освещенных магическими кристаллами. В результате Мэй билась в одиночку целый месяц, пытаясь и готовить, и убирать, и обслуживать посетителей. Готовила плохо — В деревне этим занималась тетушка Марта. Убирала кое-как, сил не хватало на большое помещение. Обслуживала медленно и неумело, путаясь в заказах и роняя тарелки. Посетители быстро поняли, что новая хозяйка – зеленая девчонка, и начали этим пользоваться. Не доплачивали, грубили, некоторые пытались уходить, вообще не расплатившись. Силы таяли, деньги заканчивались, а долги росли. И тогда Мэй приняла тяжелое решение. Подала объявление в Либринский вестник, решив продать харчевню. Пусть за полцены, пусть с убытком, но зато она сможет вернуться в деревню к тетушке марте к привычной понятной жизни. Покупатель нашелся быстро. Человек по имени Гаррет Стальдорн. Торговец из либрана имевший дела с гномами и знавший цену хорошему расположению. Он изъявил желание купить трех тараканов под постоялый двор для своих караванов предложил сумму не такую большую, как хотелось бы, но достаточную, чтобы Мэй могла расплатиться с долгами и начать новую жизнь. Встреча была назначена на завтра, то есть на сегодня. И вчера вечером, накануне этой важной встречи, в харчевне началась драка. Обычное дело, в общем-то. Гном и народ горячий особенно когда в их массивных кружках плещется крепкое вязкое пиво, которое они варят в глубинах своих гор. Две семьи, кремниевые и медногривые, не поделили что-то. Торговые маршруты, права на разработку новой рудной жилы, невесту для младшего сына – детали уже не важны. Важно, что они сцепились прямо в зале, и началось настоящее побоище. Разумный человек спрятался бы на кухне и переждал, пока буря не утихнет. Так делал покойный Марк, так поступали все трезвомыслящие владельцы подобных заведений. Но Мэй была не из разумных. Она была из тех наивных дурочек, которые искренне верят, что мир можно исправить добрым словом и решительным поступком. Она выбежала в зал с железной кочергой наперевес, пытаясь разнять драчунов Кричала что-то о мире и согласии, размахивала руками, требуя прекратить безобразие. Кто-то из гномов кремниевого клана, в пылу не разбирая, кто перед ним, размахнулся тяжелой дубовой кружкой. Удар пришелся Мэй в левый висок, и девушка, словно подкошенная, рухнула на пол. Затылком она ударилась о край массивной дубовой скамьи. И в тот самый момент, когда жизнь покидала молодое тело, каким-то невозможным, невероятным образом в него вошла я, Екатерина Николаевна Дерябина, женщина из совершенно другого мира, другой реальности, другого времени. Что случилось с прежней мной, с той Катей, что жила в нашем мире электричества и интернета, я не знала. Полная пустота в памяти, словно эта часть жизни была аккуратно вырезана острым ножом. Может быть, она умерла в тот же момент, когда умерла Мэй. А может быть, проснулась в больнице с полной амнезией, и врачи ломают головы над ее загадочным случаем. Не знаю. И как ни ужасно это звучит, мне было все равно. Та жизнь казалась теперь чужой, далекой, словно плохой сон. Потому что гораздо страшнее была другая мысль. Вчера на кухне я коснулась того странного механического паука, и он ожил. Задвигался, начал работать, стал методично мыть посуду, словно это было самой естественной вещью на свете. А теперь, когда память Мэй слилась с моей, я понимала, что это было. Техномагия. Запрещенная техномагия. В королевстве Вестмар, под властью которого находилось торжище, техномагия была объявлена вне закона уже больше века. Король Альдрич Третий, нынешний правитель Вестмара, был человеком жестоким, но справедливым в своей жестокости. Он не делал исключений ни для кого. Ни для дворян, ни для богатых купцов, ни для простолюдинов. «Техномаг шел на костер, независимо от происхождения, богатства и заслуг перед короной. Теперь я понимала, почему отец Мэй ушел так далеко от столицы, спрятался здесь, на самом краю цивилизованного мира. Гномы относились к техномагии совершенно иначе. Для них это было искусство, часть их древнейшей культуры. В их подземных городах механические помощники работали веками, и никто не видел в этом ничего страшного». Но вот к людям гномы относились с плохо скрываемым презрением, называя их человеками. Существами низшими, недостойными, слишком недалекими, чтобы понять красоту истинного мастерства. Марк мог работать здесь спокойно именно потому, что гномы его прикрывали, ценя его талант превыше расовых предрассудков. Но гномы защищали его самого, а не его дочь. И уж точно не чужую душу в теле его дочери. А самое ужасное заключалось в том, что в самой моей магии не было. Ни капли. Девочка была обычным человеком, без всяких сверхъестественных способностей. В памяти Мэй не было ни одного случая, когда бы она сотворила что-то необъяснимое. Зато во мне, похоже, эта сила была. Иначе как объяснить, что механически паукожил от моего прикосновения? В воспоминаниях Мэй такого не случалось никогда. Отец тщательно прятал от нее свои творения, а те немногие механизмы, с которыми она сталкивалась в детстве, оставались мертвым металлом в ее руках. Но стоило мне коснуться этой латунной твари, как она задвигалась, заработала, словно во мне проснулась древняя сила, способная вдохнуть жизнь в мертвое железо. Я снова посмотрела в медное зеркало. Молодое лицо, полные губы, ясные глаза, в которых плескался ужас. Двадцать лет жизни впереди, целая вечность по сравнению с тем, что осталось позади. И смертный приговор, который я, возможно, уже подписала, неосторожно прикоснувшись к запретной магии. Мои руки дрожали, когда я схватилась за край раковины. Медь была холодной, почти ледяной под пальцами, но это не помогло унять жар страха, который разливался по венам, отравляя каждую мысль. Что мне теперь делать? Как жить с этим знанием? И главное, как скрывать то, что во мне пробудилось?